Прекрасное время. Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-боянисту проводить массовки и утренники в школах. Вечера и праздники на заводах и фабриках. Она стала успешно осваивать профессию массовика. Потому можно сказать, что я родилась в музыкальной семье, а точнее. Я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны – это музыка. Каждый день новые песни, новые мелодии. Они звучали по радио и на улицах. С утра, когда папа разучивал новый репертуар. Вечером, когда приходили гости. Звучали у соседей на пластинках. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить. Папа и мама работали в Харьковском дворце пионеров. Это был новый красивый дворец. Он находился на площади имени Тевелева, В большом мраморном зале посередине Стоял квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки. В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму. Тачурка, какие рыбки! Я таких с роду не видел. Какая прелесть, Божья рыба! Мама всегда портила ему настроение. Марк, ну ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге, хуже люси. — Лелечка, ну, каких сорок? Еще нема сорок. Зачем человеку зря набавлять? И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину спину. — Во-яга! родный, а! Я-то ж чистая НКВД! — Ну, Ничего, ничего, дочурочка, зато папусик в тебя самый лучший. — Ну, конечно, самый лучший, самый необыкновенный. Я обнимала его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 «Акулы Нью-Йорка». В картине было множество до да то ли невиданных неправдоподобных трюков, погонь, выстрелов. Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса. Спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором возит его похищенную, возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку «Лёль». Лёль, детка моя, если в меня будет орел, назовем Алан. Если девочка, хай будет Люси. Как только я родилась, мама облегчённо вздохнула. Первой ее мыслью было, слава богу, что девочка, а то был бы Алан Маркович. У нас во дворе одна женщина после очередного заграничного фильма Назвала своего сына Джоном. Мама говорила, что весь двор хохотал Джон Иванович Рыбак. Джон рыбак. <смех> Бедный мальчик. Но в ЗАГСе папе сказали, что такого имени Люсив в России нет. Есть Людмила. Это старое славянское имя означает людям мила. Ну, а дому называйте как хотите, Люся, Люси. И зачитали папе Целый список самых модных в то время имен. Кима, Ноябрина, Искра, Владлена, Сталина, Марклена, Октябрина, миуда Стой, стой, як это Мюда? Международный юношеский день. Не, не, давайте лучше, Людмила. Людям мила. И это мне подходит. И это значит что у все люди будут до ней паласки. Давай, пиши. Хай, дочурка у меня будет Людмилку. Из роддома меня привезли на извозчики. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Перевезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мардвиновскому переулку Номер 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания жизни. Комната была подвальной с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих. Мне было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол, слева буфет. В буфете на верхней полке в вазе Постоянно лежали конфеты Я их получала за свои выступления А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом Папа тут же усаживал гости. Ну куда ты? Куда ты бежишь? Ну чего, ся, передохни, голова ты У всех дел не переделаешь Сейчас тебе, моя дочурка, концертику струнет Давай, садись Начиналось Папа ставил стул Я быстро вскарабкивалась На него, руки назад Глаза широко открыты Улыбка самая веселая Ха, Я все делала так, как учил папа Тачурка, глаза распростри ширей Весело влыбаясь И дуй свое Начинала я со стихотворения. Жук-рогач, жук-рогач, самый первый силач у него, у жука на головушке рога. При этих словах полагалось представить крестам два указательных пальца. Гость вежливо улыбался. Очень мило, очень мило, очень. И собирался уходить. Куда ты? Не, брат, еще только начало. Давай, да песенку с чечеточкой. Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо дать кусок чечетки. И я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала «Ха!» «Эх, Андрюша, на мой быть печали! Возьми гармонь, играй на все лады! Так играй, чтобы горы заплясали, чтобы зашумели зеленые сады!» а! После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа. «Не-не, актрису и не будет, точно, это как закон. Усе песни на лету берет, як зверь. Ну, в аккурат, актриса!» И человек, который к нам заходил на минуточку, уже через четверть часа под папиным обаянием и натиском совершенно забывал, куда и зачем он шел, почему он оказался у нас. И, конечно, оставался. Папа выразительно смотрел на маму. Мама бежала в магазин, а я продолжала свое выступление. Домой человек уходил лишь поздно вечером. Держась за стенки, хвалил маму, восхищался дочуркой, прославлял папу щедрую русскую душу. И благодарил, благодарил, благодарил. Папа был счастлив. Кто бы к нам ни приходил, начиналось так. Ну, девки, давай скорее на стол человеку, в гостях Лялюша, давай чу камней. Шевелись, чтобы все было, как на 1 мая. У нас в доме все праздники были как 1 мая. Для меня праздник 1 мая Был самым веселым. Папа шел на демонстрации Впереди колонны с баяном, Весь в белом, Брезентовые туфли начищались мелом, Мама в белой юбке, Белой майке, в белом берете Дирижировала хором, пели все. И я не помню грустных людей, Грустных лиц до войны, Я не помню ни одного, Ни молодого лица, Как будто до войны все были молодыми. Молодой папа, Молодая мама, молодые все. И я с ними счастливая, радостная. И как мне внушил мой папа, совершенно исключительно.